Глава 7. Светает, но теней нет. Стоя на аэроглайдере, генерал разглядывал черный корабль «Светлеющее небо». Подлетев, сошел с двухфутового летающего блюдца, забрался в лифт и поднялся на 100 футов к шлюзу. В капитанской каюте ее не было. Толстый бородач отправил его по коридору в грузовой шлюз. Генерал забрался по лестнице и остановился перевести дыхание. Она спустила ноги со стены, села на с т у л е ровно и улыбнулась. «Генерал Форестер, что-то мне подсказывало, что мы с вами еще увидимся». Она сложила лист бумаги для донесений и запечатала край. «Хотел с вами поговорить. Тут ему снова пришлось перевести дух. Пока вы не улетели. Я тоже надеялась с вами встретиться. Вы сказали, если я дам добро на экспедицию, вы мне сообщите, куда...» «Я еще вчера вечером отправила рапорт, довольно подробный». И он либо лежит у вас на столе в штаб-квартире, либо там появится в течение часа. Вот как. Она улыбнулась. «Вам скоро придется идти. Вылетаем через несколько минут». «Да, на самом деле я сам уезжаю, так что с утра на аэродроме. Ваш рапорт мне пару минут назад вкратце пересказали по звездафону, и я только хотел сказать...» Но ничего не сказал. Как-то раз я написала стихотворение. Называется «Наставление тому, кто полюбил поэта». Генерал чуть опустил нижнюю челюсть, не размыкая губ. «Начинается как-то так. у юноша, она твой выгрызет язык. О женщина, он руки твои свяжет. Будет желание, почитайте, как там дальше, во второй книге». Да уж, с поэтами так. Если не готов терять их по 7 раз на дню, будет одно сплошное разочарование. Искренне и просто он сказал. «Вы знали, что я...» «Знала и знаю, и я рада». Сбитое дыхание вернулось в нормальный ритм, И с лицом генерала произошло нечто странное. Он улыбнулся. «Знаете, м и с о н г когда я был рядовым, мы в казарме все время болтали о девушках. Постоянно. И кто-нибудь иногда говорил. Она была такая красивая. Даже могла не давать, просто пообещать». Напряжение в спине вдруг исчезло, и хотя плечи его на полдюйма опустились, со стороны показалось, будто генерал стал на два дюйма шире в плечах. Вот что я чувствовал. «Спасибо, что сказали. Вы мне нравитесь, генерал. И обещаю». Когда мы в следующий раз увидимся, вы мне не разонравитесь. Спасибо. Просто спасибо вам за то, что знаете и что обещаете. Он помолчал и добавил. Мне пора, да? Скоро пуск. Если хотите, отправлю ваше письмо. Спасибо. Она передала ему конверт, он взял ее ладонь и на долю секунды задержал в своей руке. Потом повернулся и вышел. Через несколько минут Райдера увидела, как аэроглайдер заскользил над бетоном. Его обращенная к востоку сторона ярко вспыхнула в первых лучах восходящего солнца.